Глава десятая. Всё же поступок Максимилиана сильно выбил меня из колеи, и сна как не бывало. Крутилась сбоку бок кусая губы. Хорошо, договорные браки, все дела, о любви речи нет. Но я его не понимала. Когда отношения между нами были обострены, он приказал отослать любовницу. Но стоило наметиться потеплению, как решила этого не делать — Посчитал, что можно уже не напрягаться и оставить все как есть? Мало того, он при наличии невесты собирается и дальше появляться в свете с любовницей. Она вампирша, красавица, и манеры у нее идеальные. А ты, дорогая, сиди в комнате, пока до леди не дотягиваешь. Для меня это было верхом цинизма и плевком в лицо. При таком отношении сидеть покорно и дальше в замке будет безумием. Не успею оглянуться, как окажусь замужем, беременная, а он, выполнив план по размножению, продолжит свои увеселения с любовницей. Или любовницами. Как-никак привык к фаворитке за двадцать лет. От этих мыслей меня охватывало такое возмущение, что появись передо мной сейчас князь, вцепилась бы ногтями в его лицемерное лицо» надо бежать. Как угодно, куда угодно, но здесь мне оставаться больше нельзя. Конечно, здравый смысл твердил, что это решение не образец благоразумия. Я не знаю реалии этого мира. Меня могут в ближайшем лесочке изнасиловать, ограбить, перерезать горло или просто поймать и вернуть князю. Надо понимать, что попытка побега, возможна только одна. Если сейчас столько охраны следом ходит, то потом, если побег сорвется, от них и вовсе будет не продохнуть. Поэтому нужно хорошо обдумать детали, подготовиться и действовать наверняка. Я оставила бесполезные попытки заснуть и стала мысленно составлять список, что мне может понадобиться. перво наперво нужно найти деньги или взять с собой то, что можно продать. С этим пока сложно. Я же в заперти, никуда не выхожу, просить денег на булавке странно. Украшений мне никаких не выделили. Да с ними и связываться опасно. Здесь работает магия, и не факт, что на драгоценностях нет охранных чар, которые как по ниточке приведут погоню ко мне. Нужно что-то попроще, но что? И тут меня осенило. Портнихи! Леди Горгона упоминала, что они сегодня придут. Насколько я помню историю, раньше было принято расшивать одежду драгоценными камнями. Нужно потребовать, чтобы мне на платье налепили всего и побольше. И в наше время стразы сияют не хуже бриллиантов, а в те же средние века аристократы украшали одежду настоящими камнями. Значит, решено. Наверное, избыть такие камушки легче. Это неприметные фамильные украшения. Найдя выход и повеселев, я стала думать дальше. Идею переодеться мальчиком отмила сразу. Где найти одежду на свою фигуру? Стражники в замке все как один мощные, мускулистые мужчины. Даже если найду способ стянуть их одежду, я в ней утону. Бежать в одном из выделенных мне платьев тоже нельзя. Их дороговизна сразу укажет на аристократку, а те наверняка не путешествуют без компаньонки и охраны. Следовательно, я сразу вызову подозрения. Хорошо бы одеться крестьянкой или даже служанкой, на них вообще мало кто обращает внимания кому какое дело куда иду, к больной матушке в город, например. А в город мне точно надо. Скупщики есть везде, там я их лавки однозначно найду и смогу выручить денег. Потом уже транспорт найму или даже куплю лошадь, я из деревни держаться все для умею, что угодно, чтобы убраться подальше. Или, как вариант, можно купить новую одежду — и устроиться в городе в какой-нибудь дом-служанкой и переждать, пока перестанут искать. Среди слуг искать вряд ли будут. Я даже и хидно похихикала, представляя, как князь брызжет слюной и посылает во все концы отряды на мои поиски, а я практически у него под носом сижу и драю камин. Золушка задом наперед. Та от сажи и грязных кастрюль возвысилась до принца, а я наоборот. Сбегу от местного князя к грязным кастрюлям. Как по мне... Лучше драить кастрюли, чем быть его невестой. работай меня не испугать, а потом, когда все успокоится, я уеду. И, имея начальный капитал, открою какое-нибудь дело, что-нибудь придумаю, не пропаду. Так что моя первоначальная задача – присматриваться к слугам. Как себя ведут, как говорят, расспросить о жизни, о графике работы, в каких местах раньше трудились. Может, родственники у кого есть, где живут. Мне нужно как можно больше подробностей, чтобы выдумать для себя легенду. Свой интерес объясню просто. Мне скучно, нечем заняться, поэтому желаю поговорить. Наметив предварительный план действий, я почувствовала себя уверенней. Так-то лучше, а то совсем расклеилась. Князь же пусть и дальше обществом своей любовницы наслаждается. Мне главное сил набраться и не выдать себя, чтобы он раньше времени ничего не заподозрил. Отомщу ему своим побегом. Пусть бесится, что пошла наперекор и посмела нарушить его планы. И вообще, я всегда замечала, что если чего всерьез хочешь, жизнь сама подкидывает тебе возможности для реализации желания. Значит, нужно смотреть в оба и не теряться. Буду хвататься за любую возможность унести отсюда ноги. А еще есть такой метод, как визуализация. Обретя душевное равновесие, я устроилась поудобнее, красочно представляя, как сбегаю из замка, переживая, как наяву, чувство освобождения и радости, ухожу от погони, уезжаю далеко-далеко и начинаю собственное дело, сама себе хозяйка и целый мир у моих ног. Я не заметила, как уснула с улыбкой на губах. Вторая побудка была куда приятнее первой. Иными словами, меня осторожно звала служанка, а не повелительно Назаргана. Леди один Леди Заргана спрашивает, не соизволите ли вы принять модисток и портних, которые готовы явиться по вашему требованию хоть сейчас? Спросонья конечно, не очень соображаю, но перевести сказанное служанкой смогла правильно. Модистки и портнихи уже ждут, однако Заргана понимает, что сейчас надавить на меня не сможет. И так взбесилась дальше некуда. И явно жалеет, что заикнулась о фаворитке князя. «И как давно они готовы явиться?» «Часа полтора ждут», — бесхитростный ответ. Служанка потупилась, но быстро взяла себя в руки и спросила, «Позволит ли леди помочь?» «Позволит», — милостиво согласилась я. «Портнихам я рада. Заргане, правда, не очень, но это уже известное зло, можно немного потерпеть. А заодно и ей нервы потрепать». К примеру, изобразить гламурную блондинку, которой вот по зарез везде даже на исподнем нужны драгоценные камни. И чем больше, тем лучше. А затем подадут ужин. Уже заплетая мне после купальни волосы, сообщила служанка. Вообще она говорила что-то еще, но мыслями я была далеко отсюда, на свободе. «После чего?» – переспросила я. «После того, как вы закончите выбирать фасоны и с вас снимут мерки. Замечательно!» Я улыбнулась, демонстрируя дружелюбие и радость, с прицелом приручить девушку и потом выведать нужную информацию. Впрочем, она на самом деле уложила волосы ловко и красиво. «Прекрасная прическа!» «Благодарю, леди!» — зарделась служанка. «Идем!» — я вновь улыбнулась. Заргана ждала в гостиной. Одна. И выглядела она так, словно на войну собралась. Нет, внешне она почти не изменилась, это ощущалось в атмосфере, ну или в ауре, которую я, конечно, не видела, но как-то вот ощущала. «Добрый вечер, леди!» «Здоровались уже», — отмахнулась я и широко улыбнулась. «Где же модистки?» «Леди, это невежливо!» — сурово отдернула меня горгона «Вы должны помнить, а о... всем, кому должна, прощаю!» — перебила я. Мне доложили, что модистки ожидают моего позволения. Прикажите им войти. Я готова к обсуждению гардероба. Я намеренно хамила вампирше. В конце концов, наказать она меня не может. А если ударит, то я за ответом в карман не полезу. Вон той статуэткой приложу так, что мало не покажется. Старшая служанка замешкалась, ожидая одобрения от зарганы, но та покачала головой. Однако моего взгляда... Хватило, чтобы девица, которая занималась моей прической, стрелой кинулась за двери. горгона поджала губы и прищурилась. «Вы свободны», — сообщила я старшей служанке, — «и больше не появляйтесь в моих покоях. С этого момента я не желаю, чтобы вы мне прислуживали». «Но, леди Заргана, смеете припираться с невестой князя». «А вы...» Я смелила остальную прислугу злым взглядом. «Надоело, что мои приказы вечно не исполняются. Хватит! Подумайте о том, что не леди Заргана станет княгиней. Все вон отсюда!» «Леди Наддин, вам пока никто не передавал полномочия, и я...» «Леди Заргана, все, что касается моих покоев, я буду решать самостоятельно. Ваши обязанности за пределами этих комнат остаются вашими». Я пока на них не претендую. Но я не потерплю, если мои приказы не будут исполняться. Даже вами. Я сделала ударение на слове «пока», чтобы никто не сомневался в моем статусе. Конечно, знать о том, что я собираюсь сбежать из-под венца, им не следует. Нужно было раньше в позу встать. А то надо же, князь то не велел, князь это. В своих комнатах я буду делать то, что посчитаю нужным раз уж на улицу нельзя. Я твердо встретила жесткий и колючий взгляд за органы, глаз не отвела, даже плечи распрямила, показывая, что я в своем праве, а вот она змея, которая шипит до поры до времени, а потом шипеть и нечем будет. В своих покоях распоряжаться буду я, повторила холодно уже раскрывший рот родственницы князя. А если вы этого не можете принять? Двери там. Не держу и в вашем одобрении не нуждаюсь. Больше не нуждаюсь. Лядин один, ваше поведение никоим образом вас более не касается. Свою компетентность вы уже продемонстрировали. Думаю, горгона много еще могла сказать, если бы не служанка, которая, постучавшись и получив мое позволение, вошла, ведя за собой пятерых женщин. А мне было все равно. Наша договоренность утратила силу ровно в тот момент, когда Заргана решила, что я обязана плясать под ее дудку и напрочь забыть о своих желаниях. Мы попробовали действовать сообща. Не вышло. Кому-то слишком корона на голову давит, чтобы нормально общаться. Вот и буду с ней говорить на ее языке, раз мои старания наладить отношения она приняла за мягкотелость. Мадистки-леди. Почти шепотом возвестила служанка. Девушка дрожала, видимо, понимая, что ей может аукнуться злобный взгляд горгоны «Как тебя зовут?» – спросила я. «Таша, леди», – поклонилась девушка. «С этого дня ты назначаешься моей старшей служанкой. Никого другого я не желаю». Я обвела взглядом притихшую прислугу и уже им объявила. «И неповиновение не потерплю». «Да, ваше сиятельство!» — синхронно склонились слуги, даже не посмотрев на Заргану. «А зря! Такое зрелище грех было пропустить! Змеюка выглядела просто изумительно! Выброшенная на берег рыба, один в один!» «Благодарю, леди!» — воскликнула Таша и так низко поклонилась, что я всерьез забеспокоилась, не расшибет ли она лоб. «Добрый вечер! Я готова обсудить гардероб и снять мерки!» кивнула яамадисткам которые так и застыли у порога поднимитесь ваша милость благодарю одна из женщин шагнула вперед на вид ей было лет пятьдесят немного полноватая фигура ни капельки не портила общее впечатление мне понравилось ее лицо круглое румяное и добродушное хотя взгляд был цепким она быстро прошлась глазами по моей фигуре явно прикидывая какие фасоны могут мне подойти приступайте улыбнулась я краешком губ. Конечно, Заргана не была бы собой, если бы, оскорбившись моим поведением, ушла. Привыкнув все контролировать, она и здесь проявила свое «я», заявив, что не может довериться моему вкусу в вопросе внешнего вида будущей княгини. К общему удовольствию выбор тканей и фасонов я оставила ей, а вот цвета платьев и отделку взяла на себя. Нужно было видеть, как она закатывала глаза и поджимала губы, узнав о моем желании расшить платье жемчугом и вообще налепить побольше драгоценностей. «Это домашнее платье и на них не принято, а мне все равно. Хочу как можно больше жемчужных пуговок. Так что будьте добры проследить, чтобы они были на спине и узких рукавах. Мне будет неудобно. Не ваши проблемы». Леди горгона с ехидным видом мои пожелания одобрила. Ничего, мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Оторвалась я на бальном платье и обуви. Хотела, чтобы туфельки и лиф переливались радугой от драгоценных камней. Портниха предупреждала, что это утяжелит наряд, и мне будет трудно танцевать. Я уперлась, да из органа согласилась. Но потом сама передумала. «Во-первых, это же мне отковыривать драгоценности придется...» а во-вторых, лишний вес аукнется при побеге, и я милостиво согласилась на вышивку, где в сердцевинах цветков будут сверкать крупные желтые бриллианты. Я понимала, что кажусь заргане плебейкой, дорвавшейся до богатства и желающей как можно сильнее его выпитить, но мне было плевать на ее презрение. Я твердо придерживалась своего плана. обсуждения изрядно вымотали, и я настоятельно попросила свою этикетному учительницу на сегодня оставить меня в покое. Хотелось хоть поужинать спокойно, без ее нравоучений. Странно, но она не настаивала на занятиях. Наверное, весь яд сцедила, пока мы занимались моим гардеробом. Я распорядилась накрывать на стол и про себя порадовалась, что сделала удачный выбор. Таша оказалась смышленой и быстро взяла управление другими слугами на себя – И чего я раньше не сменила старшую служанку, терпела ее постную рожу. Зато теперь получила преданного мне человека, всей душой желающего угодить. Пока другие занимались доставкой блюд и сервировкой, я увела Ташу с собой, желая поговорить с Тет-А-Тет. -тет. «Расскажи себе, давно ты в замке?» «Уже шесть лет, леди». «О, ты устроилась сюда еще девочкой?» «Моя сестра вышла замуж и порекомендовала меня на свое место». «А за кого она вышла?» «За Лакея. Он получил в наследство от дяди Лавку, и они переехали жить в город». «Какой?» «Нейск. Тут рядом, полдня пути». Я кивнула, вспомнив, что мне уже рассказывали о нем. «Навещаешь их?» «Да, в свои выходные я или к родным в селение, или к ним езжу». Если Таши удивилась расспросом, то виду не подала. «А ты успеваешь вернуться обратно в замок? Выходные-то у вас короткие». «А здесь рыбаки в город торговать каждое утро ездят. Можно договариваться за пару медиков с ними в воске, до города добраться. Так время и экономим». Таша улыбнулась. «Это куда-то специально идти надо?» «Нет, что вы! Выходишь из замка утром, как только небо светлеть начнет, и на развилке дожидаешься, кто первый поедет. Все так делают, если в город надо». Просто отлично! Значит, никого не удивит, если утром служанка захочет покинуть замок. М -м -м, «Очень удобно. А родные у тебя недалеко живут?» «В Сосновке. Я места эти плохо знаю. Ближайшее к замку селение Избруева. Там кузницы хорошие. Они все округу и замок обеспечивает всем необходимым. А после идут окраина и сосновка. От нас лес уже начинается, отсюда и название. «Большой лес?» Да, иди дичи много. Мой отец был хорошим охотником. Но не повезло. Волки зимой задрали. Да, в сторону леса бежать нельзя. Там, может, и спрячешься, но я не готова к встрече с хищной клыкастой живностью. Пока из возможных путей побега предпочтительнее выглядел город. Легче затеряться, да и служанка, идущая из замка, подозрений не вызовет. Торговцев я тоже оставила на потом. Ещё, наверное, на лодке уплыть можно, заплатив рыбаку. Но мне кажется, здесь больше риска. Вдруг окажется жадным и ограбит, а тело в воду. Да и вычислить меня легче будет. А к родным на чём ездишь? Когда как? — охотно ответила Таша. Когда пешком это почти полдня пути занимает? Когда на телеге или повозке со знакомыми или торговцами? На этом расспросы пока пришлось остановить. Стол накрыли, и я пошла ужинать, обдумывая полученную информацию. День пролетел незаметно. Да-да, знаю, что большая его часть проспала, но за окном стемнело и после еды опять потянуло в сон. Все равно больше заняться нечем. В ванной набиралась вода, а я готовилась уже переодеваться, когда сообщили о желании князя увидеть меня. Удивил, что ему надо. Даже разозлилась на себя, как взволнованно застучало сердце. Я уже распустила волосы, и некогда было делать прическу. Таша убрала пряди с лица, приподняв их на затылке и заколов гребнем. Хорошо, платье еще снять не успела. Поблагодарив, я вышла в гостиную к Максу. «Надин!» Он встретил меня улыбкой, окинув восхищенным взглядом. «Ты уже ужинала?» «Да, а вы?» Недавно только вернулся, отлучался по делам. Думал, ты составишь мне компанию. Жаль, не успел. Он выглядел действительно расстроенным, и само собой получилось, что я оправдалась. Ко мне сегодня модистки приходили, проголодалась после их ухода. Выбрала себе наряды? Не совсем. Мы пока определились только с двумя домашними платьями и одним бальным. Я хотела спросить, все только и говорят о приезде оборотней. Артниха спрашивала, сколько у нее времени, чтобы успеть к балу. Немного схитрила, переведя разговор на интересующую меня тему. «Пусть не спешит. Много чести для них, бала не будет. Всего лишь небольшой скучный прием, который не стоит твоего внимания». «Да-да, но на котором будет блистать твоя любовница», — закончила я за него и сникла. Было чисто по-женски обидно, Ведь до последнего в душе оставалась надежда, что леди Заргана все выдумала, и меня пригласят. Не то чтобы я сильно рвалась знакомиться с местным высшим обществом, но все же. Нежелание меня им представить — говорить самой за себя. В замке князь объявил меня невестой, и слухи об этом не могли не разойтись по округе. Демонстрируя рядом с собой любовницу, он показывает свое неуважительное отношение ко мне разве не так ладно не очень то и хотелось все равно ведь не собираюсь признавать себя его невестой так что чего уж там один совместный вечер даже хорошо проведенный не способен исправить непростую ситуацию и больше не позволю пудрить мне мозги пока я вела диалог сама с собой князь молчал не сводя с меня глаз и выражение лица у него было примечательное словно разглядел во мне нечто новое и оно ему «Нравится». На меня уже давно мужчины не смотрели, любуясь. Я и забыла, насколько это приятно. «Крепись, Надя, крепись! Ты не пустоголовая молоденькая дурочка, которая растает от нескольких восхищенных взглядов!» Мысленно дала я себе пощечину. «Нужно понимать, что он просто мной манипулирует». Несколько жарких взглядов лишь за тем, чтобы невеста с особым рвением и дальше осваивала этикет, доводя свои манеры до совершенства. Извини, Макс, но у меня на эту жизнь более интересные планы. Конечно же, ничего такого слух я не сказала, а всего лишь зевнула, прикрыв ладошкой рот, и сделала вид, что смутилась, потупив взгляд. Если он рассчитывал у меня поужинать, то пусть не надеется, полуночничать с ним я больше не собираюсь. «Простите, не выспалась сегодня», — усилила я давление на его совесть. «Это моя вина. Отдыхай», — спохватился, наконец, князь. «Благодарю за понимание», — скромно ответила я. «Доброй ночи». «С любовницей», — язвительно добавил внутренний голос. «Молодец, нашла, о чем пожелать. Интересно, если он ее оставил в замке, то и ночи с ней проводит». «Я поняла», — что просто обязана выяснить этот момент. А что, мужчина в расцвете лет, меня до свадьбы не трогает. Должен же ему кто-то постель согревать. Верности от такого ждать бессмысленно. Он не постыдился под одной крышей поселить невесту и любовницу, и, может, даже не одну. Приятных снов, Надин. Между тем проворковал князь. Он шагнул ко мне, но я сделала вид, что не поняла его намерений, и послав на прощание улыбку поспешила скрыться за дверями спальни еще не хватало чтобы он мне руки лабузал или другие части тела прошла в ванную комнату желая максимально увеличить расстояние между собой и князем служанки уже добавили в воду ароматические масла и ждали меня попросила всех выйти оставила лишь ташу помоги с платьем я повернулась к ней спиной она потянула за шнуровку а я проговорила, тщательно подбирая слова. «Таша, я сейчас задам тебе вопрос и хочу получить честный ответ. От этого зависит, насколько доверительные отношения сложатся между нами». «Да, леди», — нервно кивнула она, напрягаясь от моих слов. «Мне известно, что леди Рикарина Таурус не уехала, осталась в замке». «Скажи, предыдущую ночь она провела в спальне князя?» Пусть я не видела ее лица, зато почувствовала, как дрогнули пальцы на моей спине. «Леди», — судорожный вздох, — «позвольте заметить, что вы невеста, остальное ничего не значит. Да или нет, Таша?» «Да». «Спасибо за откровенность. Тогда еще один вопрос. Она будет присутствовать на приеме оборотней?» Второй ответ дался ей легче и прозвучал практически сразу. «Да, партнихи сегодня привезли ей новый гардероб и платье для приема». «Это уже после нее они пришли ко мне?» «Да, но вы отдыхали днем», — поспешила добавить Таша, однако я и так услышала все, что было нужно. «Ясно». Она помогла мне снять платье, я сказала, «Хочу побыть одна. Иди к остальным, я немного полежу в воде». простите но князь настаивал, чтобы вы не оставались одна в купальне. Таша, я не собираюсь топиться из-за того, что услышала, и не засну в воде, как в прошлый раз, не беспокойся. Лишь немного времени в одиночестве. Надоела суета вокруг меня, хорошо? Да, леди. Служанка вышла, а я разделась полностью и погрузилась в воду с головой. Боже, почему мне так больно и неприятно, будто я и правда его суженная. Он просто лицемер, сменил тактику и решил обаять строптивицу-невесту. Хорошо устроился, и любовницы под боком, и я. Только к ней и портнихи первые, и гардероб новый уже привезли, и на прием она идет замечательно. А я, значит, на вторых ролях? Все это лишь укрепило меня в желании сделать ноги из столь гостеприимного замка что ж, в прежней жизни видела лишь тяжелый труд, и в этой, видимо, тоже придется все делать самой. Но лучше так, чем жить разряженной куклой в богатстве и с титулом, и играть второстепенную роль в написанной мужем пьесе. Такое не для меня. Я вынырнула из воды и вдохнула полной грудью, думай, Надя, думай, как сбежать, когда за дверями стража, а служанки не оставляют одну надолго. Уже сейчас приходится буквально отвоевывать минуты свободы. Я окинула взглядом комнату с высокими потолками и лепниной, и вдруг дошло. Я же в замке! Стоп! В замке! Да у нас на земле они все пронизаны тайными ходами. Неужели предки князя не озаботились путями отхода, да и нишами для подслушивания чужих разговоров? Ладно, ладно, не подслушивание, а для понятного выведывания планов гостей. К тому же, насколько я помню, не все слуги пользовались главными коридорами. Должны быть и потайные, ведущие как на кухню, так и из замка. В комнатах бывшей княгини хоть один такой ход просто обязан быть, например, в сад. Наверняка ей иногда хотелось выйти незамеченной или просто было лень обходить весь замок, чтобы спуститься во двор. А если потайной ход действительно есть, я его обязательно найду. Как же хорошо, что я выспалась днем. Кажется, я теперь знаю, чем займусь ночью.